20 глава. Когда вам хорошо. Я очень много знаю про боли и разочарования. На протяжении всей моей детской спортивной жизни мной не интересовались. Мне не задали ни одного вопроса вроде «Алла, ты как?» «Ты сама чего хочешь?» Я занималась двумя видами спорта одновременно. А когда предстоял выбор, на какие соревнования ехать, за меня дрались тренеры, даже не спрашивая о том, чего хочется мне самой. Я узнала о тренерском противостоянии от третьих лиц. Я пахала несколько лет, а потом, как только у меня появилось окно возможностей, я просто вышла из этого и переехала в другой город, никому ничего не сказав. И потом тоже никто не спросил, а как я вообще? Ни родители, ни те же самые тренеры, что тогда за меня дрались. Я уехала на пике своей спортивной карьеры, и когда случайно через несколько лет встретила своего тренера, она даже не поинтересовалась, почему я приняла такое решение. Она лишь спросила с явной обидой в голосе, чего что уехала. Ее волновало то, что потеряла она, а не то, что чувствовал я, ребенок. Как-то меня пригласили в лучшую теннисную академию, а я об этом даже не узнала. Решение, поеду ли я туда на обучение с полным пансионом и интернатным проживанием, принимали даже не мои родители, решал мой тренер. При этом я еще легко отделалась. Меня не били палками, хотя я знаю и такие истории, совершенно жуткие. Но после соревнований отправить бегать кросс — это вполне обычное проявление психологического и физического насилия над ребенком. Причем это не называлось насилием, это было частью спортивной культуры того времени. Команда моего друга, который занимался в баскетбольной секции, под насилием тренера превратилась в машину и совершила что-то вроде квантового скачка в жесточайших условиях за невероятно короткое время. А еще через полгода они просто разбежались, потому что их все это время проворачивали через мясорубку. Нас никто не учил выражать свои чувства, но ответственность взрослого перед ребенком была во все времена, и ее никто не снимал. Не было тогда другого мерила успешности ребенка, кроме побед. И тренер определял, кто лучше, а кто хуже. В этой постоянной конкуренции никто не задумывался о том, чтобы сравнивать твои нормативы с твоими предыдущими результатами. Следствием этого стало, например, то, что я сегодня могу вспомнить, как прыгала условная Катя, с которой я соревновалась. Свой же собственный прогресс я не помню вообще. Только в 30 с лишним лет я поняла, что все должно было быть иначе. Без соревнований, без искусно созданных противостояний. И теперь, если вдруг сложится так, что я перестану быть собой, я потеряю себя. Важны радость и умение радоваться, когда у ребенка получается хорошо. Важно фокусироваться на этом. Почему, наконец, мы вообще говорим о ситуации, где все происходит по-другому? Но для меня главнее даже другой вопрос. Как перестать фокусироваться на всякой ерунде и начать радоваться вообще тому, что этот ребенок есть в твоей жизни? Как сделать так, чтобы в работе тренера с ребенком радость доминировала как состояние? Ведь не получилось просто надеть тренеру на руки браслетик, который будет бить током все время напоминать про необходимость испытывать радость. И все же навык радоваться для меня — это привычка возвращать себя в ту точку, где ставится вопрос, что же самое главное — В моей футбольной академии фокусировка на радости была основополагающей и для тренеров, и для родителей, и для детей. Ребята, зачем мы здесь собрались? Да, мы побеждаем и проигрываем. Да, у нас получается не всегда. Но все это для чего? При этом я не верю в некую общую командную радость. В академии 600 человек — это 600 личностей. Каждый центр собственной вселенной. В центре состояния — эмоции каждого отдельного человека. И только так. Иначе все это не имеет никакого смысла. И одновременно можно ругаться, выяснять отношения, но при этом всегда помнить «Вообще-то я тебя люблю, и ты для меня очень значим». Вряд ли есть смысл говорить об этом, когда подопечных сотни тысяч, но когда ты тренер, у тебя 20 человек, ты легко можешь этим управлять. Помни, что ты автор состояния своей команды, поскольку несешь ответственность за процесс, который будет приносить радость каждому ребенку. В Академии мы делали очень смешные эстафеты, забавные упражнения, в которых дети постоянно менялись. Потому что я не понимала, зачем мне дети, которые расстраиваются из-за того, что они проигрывают эстафету, чему это научит Что дает, кроме удара по самооценке? Если ребенка не трогать, он и так развивается. Зачем фокусировать его на сегодняшней проблеме, если завтра она перестанет существовать вообще? Лучше я сфокусирую на тех значимых результатах, к которым он пришел. Дам ему мяч, чтобы он радовался и параллельно развивался. У многих из нас есть такое убеждение. Хорошо может быть только тогда, когда ты прикладываешь усилия. Я считаю, что это убеждение ограничивает. Если вспомнить, что нам в детстве приносило радость, то это всегда будет история о том, что нам давалось легко. Если ты тренер, признай, что ты вырос в культуре и социуме, основанном на тезисе «Чтобы было хорошо, нужно постараться». Почему многих из нас, людей старше 30, сейчас бесят истории молодых блогеров-миллионеров? Потому что в этих историях люди делают то, что им нравится, и получают признание и большие деньги. Мы выросли в другой парадигме. Когда мы начнем радоваться там, где мы раньше старались, нам все будет даваться легко. Что такое человеческое предназначение? Это намерение, которое даже пахнет радостью. Я не знаю, но мне туда. Нет никаких потуг. Потуги есть там, где нужно выполнять решения, принятые другими, а не на пути к собственному намерению. Что нужно, чтобы спор в жизни ребенка был сопряжен с радостью? Эмпатичность тренера и внимание только к ребенку, без сравнения с другими. Эмпатичные тренеры иначе видят и чувствуют детей. Это особенно важно в раннем возрасте ребенка. Это очень энергозатратно работать с детьми с отдачей эмоционального ресурса. Именно поэтому тренер не может работать 5 дней в неделю, проводя до 5 тренировок в день. Как совершить переход от сравнения ребенка с другими детьми к наблюдению за его персональным прогрессом от вчерашних его успехов к сегодняшним? Для меня это первый шаг. Практика создания условий, в которых тренер перестает сравнивать детей. Например, все дети играют одинаковое время. Никаких приоритетов и ограничений. Так этой перспектива сравнивания перестает быть соблазным. А потом это должно работать как система. Ключевая задача тренера по отношению к ребенку сделать так, чтобы ребенок радовался тому, что происходит на поле, а не сделать так, чтобы ребенок полюбил футбол. На уровне любительских клубов это вполне возможно: нет угрозы проигрыша и нависания идеи про обязательные победы. Не надо делать так, чтобы ребенок полюбил футбол. Сделай так, чтобы ребенок футбол не разлюбил. Не надо пытаться прыгнуть выше головы, вытаскивать себя из могилы. Если вы не в ресурсе, с вами все в порядке. Дайте мяч, возьмите свисток и обеспечьте безопасность. Дети сами справятся, еще и поделятся ресурсом с тренером. Как еще можно создавать радость и превращать занятия спортом в ситуацию, в которой вам обоим хорошо? Хвалить и фиксировать достижения ребенка. Хвалить можно невербально, радуясь контакту, без специально подготовленной речи. Учитывайте, что наш социум построен на достижениях, и когда старшая значимая фигура замечает прогресс ребенка это круто. Это все поможет ребенку видеть разное. Не только вау-гол забил, но и первый пас, пусть даже слабый, пусть даже тот, который стал первым в долгой цепочке передач. Надо перестать видеть схемы и задачи, надо начать видеть людей. Нет никакой детской массы, это живые люди. Через несколько лет каждый из этих людей будет делать открытия, творить, что-то создавать. И самое главное — взаимодействовать своей судьбой с другими человеческими судьбами. Но есть и другие, неочевидные, на первый взгляд, способы добиться того, чтобы ребенок радовался, занимаясь спортом. Например, форма. Надо ли ее покупать ребенку. Я помню, как с трепетом в раздевалке надевал надевала на себя капитанскую форму с номером 4. Она была жуткого зеленого цвета, но стоило мне её надеть, как я тут же прыгала выше, бежала быстрее, дышала глубже. Я точно знала, что выйду на площадку, и меня увидит папа увидит в этой капитанской форме и будет страшно мной гордиться. В моем детстве не было возможности купить форму и носить чью-то фамилию на спине, но я вижу, как это магическим образом влияет на детей. Они становятся теми героями, что имя написано на их спине. Дайте ребенку возможность прикоснуться к опыту Неймара. Будьте внимательны к их просьбам. Это сильно их поддерживает, а вас делает соучастниками. Форма, купленная вами ребенку, сближает вас с ним. Он видит, что вы слышите его мечты, что вы в этих мечтах его поддерживаете, что вы их разделяете, что вы, наконец, верите в него, стоите на его стороне. Это окрыляет. Просто запомните, форма — это важно. Это принадлежность, ценности. Ребенку это необходимо, как опора под ногами. Не откладывайте покупку формы. Это его собственный способ прикоснуться к великому и стать частью этого великого уже сейчас.